Междометия. Междометия, как часть речи. Междометия составляют особую часть речи, не входящую ни в самостоятельные, ни в служебные части речи. Междометия – это слова, выражающие чувства, настроения, например, «ах», «ох» и «побуждения», например, «прочь», «шабаш», но не называющие их. Междометия бывают непроизводными, например, «ну», «эх» и «производными», то есть возникшими из самостоятельных частей речи, например, «батюшки», «ужас», «брось». Междометия не изменяются, не являются членами предложения, но они могут употребляться в значении других частей речи. При этом междометие принимает конкретное лексическое значение и становится членом предложения. Например, «Далече грянуло ура!» «Грянуло что?» «Ура!» Междометие – характерная принадлежность устной речи. В художественных произведениях междометия чаще всего используются в диалогах. Внимательно прослушая определение. Междометие Это часть речи, которая выражает, но не называет различные чувства и побуждения. Междометия бывают непроизводными и производными.